Внезапно остатки добродушие сползли с его лица, и он крикнул громко разъяренно Я говорю, надо этого, или не надо? Отвечайте, товарищ заслуженный художник Да или нет? Шварц поднялся. Голова кружила, ноющий боль переместилась ближе к середине головы и не отпускала, импульсивно то сдавливая, то короткие секунды отпуская мозги, его слегка качнуло в сторону, но он устоял. Вы просто сволочь, товарищ генерал. Вот что я вам отвечу. Большая, и опасная сволочь. Вы все. Если думаете, Гвидон вас послал, то я не пошлю. Пошлю. Считайте, уже послал. И я вас не боюсь. На фронте не боялся, когда мы проходы для наших войск разминировали и каждую минуту собственной жизнью рисковали. И сейчас бояться не стану. Так что не запугивайте Делайте свое дело, и пусть будет то, что будет, а на подлости вашей я не размениваюсь. Сажайте, выпускайте, не выпускайте, запускайте, как то, что выразились. Я по возрасту пенсионер, не сдохну. Отворить мне никто не запретит, так и знаете. Могу карандашом обойтись, в крайнем случае, если на краски не хватит. И глину, слава богу, не отберет, так что столько лепить буду и на базаре продавать. В общем, пошел я. Чувствую больше ничем полезным для вас не окажусь. Генерал молча кивнул молодому, и тот пригласительным жестом указал Шварц на коридор. А вдогонку Юлик Кучин добавил. — Часы запущены, Шварц. — Время пошло. Передумайте, звоните, обнулим разговор этот и побеседуем снова, без истерик. — Всего хорошего. Юлик не обернулся и не ответил. Миновал двойные двери гостиной и пошел на выход. Владимир Леонидович проводил его взглядом и подумал, что еще б с десяток годков на должности продержаться, там том пропадение все пропадом. И те, и эти. Юлик вышел на морозный воздух и присел на скамейку. Напротив, через реку, как и раньше, стоял извечно страшный шипастый Кремль. Сейчас Юлику особенно неприятно было осознавать, что зрелище это будет мозолить ему глаза весь остаток жизни. И неважно, что из жижи зубчатки то краснокирпичной не видать. Найдут, достанут и обяжут всматриваться, не мигая. Это хорошо понимал. И насчет остаться, не остаться, генерал тоже прав. Все, проехали. Вернее, не уехали, когда нужно было сделать реальную попытку. Теперь поздно доживать не на своей земле. Леже же параши серпуховки Джона и у коровьих лепешек, даже несмотря на триши норку, сдохнет там по-любому. А так поживется еще, пока птиц под жиженским небом. Неужели эти вечные скоты эти? Пошел снег, мягкий и редкий. Шварц оторвал себя от доски на ножках, поднялся. В голове стало немного полегче, но куда ему сейчас идти, он все равно не знал. Не понимал просто. Через час начиналось заседание секретариата союза художников, где ему непременно нужно было присутствовать. С другой стороны, была среда. И в скором времени Кира должна была появиться на серпуховке. Впрочем, у нее был собственный комплект ключей. Можно было не так уж торопиться, хотя это правда или это что... Ему срочно нужно был задать Кире этот вопрос. Если да, то почему она? Зачем ей все это? И ему тоже зачем? Или плюнуть на все, ехать на центральный телеграф и заказывать срочный разговор с Карнаби-Стрит? Стоп! Но если они ломали Гавидона, то, наверное, он связался с Приской. Позвонил он в тот же день. Теперь Триш, будучи в курсе чудовищной ситуации, ждет среды, чтобы звонить ему на серпуховку. Помнишь, что он ночует там в этот день. Значит, ехать домой и ждать звонка от Триш. Все звонки оттуда теперь, само собой, подконтрольны. Они, наверное, и раньше прослушивались, как и все в этой стране. Но тогда он над этим не задумывался, нужды такой не было. Да, и теперь, в общем-то, скрывать от ушей нечего. Все и так сказано, и добавить к сказанному нечего. Зная хорошо свою жену, Юлик не допускал, что Триш попытается сама лишь с помощью приски повлиять как-то на ницу. Ну, полный идиотизм. Но, с другой стороны, что предпринять? Предпочесть остаться там, разрушить собственную семью, лишить отца, дочери, мужа, жены тот же идиотизм. Тоже полный бред, бред, ну бред. А Джон, он ведь не переживет. Дочери для него все. И Норка, как мне теперь сказать об этом? А сказать придется рано или поздно. Но в любом случае не позднее этого дня, когда ученица 9 класса Боровской средней школы Нора Шварц не придет на занятия в первый учебный день после зимних каникул. Идет такой ученик восьмого класса Иван Иконников и не сможет внятно ответить на вопрос классного руководителя. А почему норы нет на занятиях? Не знаешь, Вань? В школу они всегда ходили вместе вместе всегда возвращались. И если случалось, что нужно было подождать одному другого или наоборот, то всегда ждали. Первые годы учебы Ванька всегда таскал Норкин портфель. Так его научил Гвидон, отец. Потом, когда подросли, ему стало немного неудобно, неловко, да и в классе чуть-чуть подразнивали, типа, жених, невесты и вообще. И тогда норка, жалея друга, перестала его этим обременять. А вообще дружили очень и разговаривали между собой всегда по-английски. Об этом их просили по обе стороны глиняного врага. Да и сами понимали, что такой счастливой случайностью, выпавшей по жизни, Оказаться внутри языка самых малых лет не воспользоваться глупо. В общем, из русскоговорящих собеседников во всей жизни большому счету оставались только Гвидон с Юликом, да Параша, которую продолжали честным образом делить на две семьи. Читка книг тоже делилась примерно на две равные половины. Первая по-русски, из культурных запасов семьи в шварцев Другую половину — английскую. Каждый раз пополняли приз, и триж привозя литературу из дома, из оставшейся и перевезенной на Карнаби-стрит из Брайтона вместе с концертном пианино. Стейнвей — шикарные дедовые библиотеки. Ванька, которого родители продолжали время от времени забрасывать в Криво для разнообразия жизни и столичных развлечений, каждый раз ковырялся в еще не добравшихся до жиже книжных остатках покойной Таи Селентины, и каждый раз обнаруживал что-то для себя любопытное. Так последний раз в восемьдесят втором году, вспомнив про отложенные бабушкой книжки самые интересные на свете, залез в ящик комода и вытянул их из-под белья два толстенных тома лет и заветы.